Глава 18 Потом нагрянула война. Моя станция была довольно важным узлом транспортировки войск и боеприпасов. И приставили к нам военного коменданта, какого-то пьяного сотника, чуть ли не в белой горячке. С утра, пока еще он помнил себя, он драл глотку, лес мои дела, саблей грозил путевому мастеру. Я просил начальству заменить его кем-нибудь по возможности более нормальным, но просьбы мои не помогали. И оставалось только махнуть рукой. Образцовая моя станция приходила в упадок. Больно было смотреть. Ее затопил бессмысленный хаос войны, лазаретный смрад Забитые шелоны отвратительная осада грязи. На перронах узлы, семьи, эвакуированные с фронтовой полосы. В залах ожиданий, на скамьях, на заплеванном полу спят, как убитые солдаты. И все время патрулируют охрипшие, осатаневшие жандармы, ищут дезертиров или несчастных, везущих в мешке немного картошки. Все время крик, причитания Люди раздраженно рычат друг на друга, их куда-то гонят, как стадо овец. Посреди всей этой неразберихи торчит длинный, до ужаса тихий состав с ранеными, и слышно, как где-то, прислонившись к стенке вагона, блюет пьяный сотник. Господи, как начал я все это ненавидеть! Войну, железную дорогу и станцию свою, и все на свете! Мне противно было смотреть на вагоны, воняющие грязью и дезинфекцией. Вагоны с выбитыми окнами и списанными стенками опротивили ненужные суета и ожидания, вечно забитые пути, толстые сестры милосердия и вообще все, что имело отношение к войне. Я ненавидел все это яростно и бессильно. Я прятался за вагонами, и чуть не плакала от ненависти и ужаса. Господи Иисусе, не вынесу я этого, этого никто не в силах вынести. Дома я не мог об этом говорить. Жена восторжена, сияющими глазами, верила в победу государя-императора. У нас, как и везде во время войны, дети бедняков лазили на проходящие поезда воровать уголь. Раз как-то один такой мальчуган свалился с тендера на ходу, и ему переехала ногу. Я слышал его страшный вопль, видел, как из окровавленного мяса торчит раздробленная кость. А когда рассказал об этом жене, она несколько побледнела и горячо воскликнула. «Это Бог его покарал!» С той поры перестал говорить с ней о чем бы то ни было что касалось войны. Видишь ведь, как я устал, как изнервничался. Однажды на перроне ко мне подошел человек, которого я не сразу узнал. Оказалось, мы вместе учились в гимназии, а теперь он ну, что-то такое в Праге. А мне необходимо было выговориться. Здесь-то ведь не с кем и словом перекинуться. «Приятель, войну мы проиграем», зашептал я ему на ухо. «Попомни мои слова». Мы здесь будто руку на пульсе держим. Он слушал меня, слушал, потом таинственно пробурчал, что надо ему со мной кое о чем потолковать. Мы условились встретиться ночью за вокзалом. Это было даже романтично. Он будто бы еще несколько чехов имеют связь по ту сторону фронта и нужны им регулярные сведения о перевозке военных грузов, о положении с резервами и все такое прочее. «Это я сделаю», — вырвалось у меня. Я сам сейчас же страшно испугался и в то же время ощутил невероятное облегчение, будто отошла судорожная ненависть, душившая меня. «Знаю, это называется государственной изменой и полагается за нее петля. В общем, я буду доставлять эти сведения и дело с концом». Странной пошла жизнь. Я словно бы был не в себе, но при том чуть ли не ясновидящим. Чувство такое, будто не я, но что-то непреодолимое, чужеродное во мне строит планы, отдает распоряжение, думает обо всем. Почти с чистой совестью я мог бы сказать «это не я, это оно». И вскоре так у меня все наладилось просто прелесть». Все словно только и ждали, чтобы кто-нибудь взялся за дело. Должны же мы, чехи, что-то делать. Заложив руки за спину на глазах у жандармов и рыгающего коменданта, я принимал сообщения начальников эшелонов, почтовиков и кондукторов о том, куда направляются боеприпасы и орудия, как передислоцируются армейские части и так далее. Я держал в голове всю сеть коммуникаций и, бродя по перрону с полузакрытыми глазами, сводил воедино все, что узнавал. «Был у нас один проводник, отец пятерых детей, человек печальный и тихий. Ему-то я и передавал, что следовало. Он сообщал своему брату, рабочему переплетчику в Праге. А уж как оно шло дальше, не знаю». Очень увлекательно это было. Делать такие вещи на глазах у всех, да притом еще так организованно. В любую минуту дело могло провалиться, и все мы, бородачи и отцы семейств, десятки нас, увязли бы по уши. Ребята, вот был бы крах. Мы знаем это и немножко думаем об этом, забираясь под перины к женам. Да разве бабам понять, что такое мужчина? «На носу у нас, слава богу, не написано, о чем мы думаем. К примеру, как бы там заблокировать ту или другую станцию? Поднимется крик-ругань, и два дня пройдет, пока пробка рассосется. Или, до да чего скверна смазка военного времени? И кто виноват, если загораются буксы? «У нас станция забита списанными вагонами и парализованными паровозами». Так что не извольте бесноваться по телеграфу. Ничего нельзя сделать, не можем дать ни одного состава. Затаив дыхание, прислушиваемся, как трещит военная машина. У старика-тестя случилось несчастье. На его станции образовалась пробка. И на застрявший составе налетел эшелон со скотом для фронта. Столкновение некрупное, всего несколько раненых, До коров пришлось привязать на месте. Но старик истый железнодорожник от этого помутился разумом и вскоре помер. Ночью жена рыдала у меня на плече, я гладил ее, и было мне безмерно грустно. «Видишь ли, не могу я сказать тебе, о чем думаю что делаю. Так ладно мы с тобой жили, и вот как страшно далеки друг от друга». Как же это случается, что люди вдруг делаются до ужаса чужими».